Глава сорок шестая Нарек не пьет, но с аппетитом поглощает стейк. Рассказывает о планах на будущее и о том, куда мы полетим на Медовый месяц. Обещанные пальмы должны были бы рожить как минимум любопытство, но они навеивают скуку. Надо же, а я всегда думала, что Медовый месяц станет для меня незабываемым. Разве может быть что-то лучшее шума океана и прогулок по пляжу на закате? Когда любимый человек рядом, это совершенное времяпровождение. Но только когда любимый. Повернув голову, кивая официанту, давая знать подлить напиток. Когда молодой парень отходит, Нарек звонко бросает вилку на тарелку, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Мариам, не слишком ли много ты пьешь?» Перед глазами ощутимо плывет, а в голове приятное тепло. «Нет, я бы не сказала, что слишком». «Самый раз, чтобы чувствовать себя расслабленно, только давящий взгляд напротив немного отрезвляет. Такое бывает у отца, когда он чем-то недоволен. Вино очень вкусное». Говорю, смотря ему прямо в глаза, но уже через пару мгновений отвожу взгляд, потому что его оказывается слишком тяжелым. «Ты понимаешь, что на нас смотрят?» «Смотрят?» Оглядываюсь вокруг, но не замечая ничего такого, чем можно было бы меня пристыдить. «Кто? Все?» «Ты ведешь себя недостойно. Четвертый бокал уже. Где это видано?» Шипит Нарек, приближаясь ко мне и стреляя глазами из одной стороны в другую, как будто ему неловко находиться в моей компании. Я еще раз пробегаю сканирующим взглядом по помещению. Взгляды нескольких мужчин действительно направленные в нашу сторону. Неужели настолько заметно, что я пью? Или это Нарек привлек их внимание? Третий. Нахожу себе единственное оправдание. С таким успехом и четвертыми не за горами. Марьям, так нельзя. Извини меня. Да и дай я отвезу тебя домой. По сжатым челюстям на река можно догадаться, что я снова испортила вечер, но ничего поделать с собой не могу. Я вообще веду себя подобным образом впервые. Раньше бы никогда не позволила себе перечить мужчине, вспоминая наставления мамы. Да и пить столько тоже не в моих привычках. А сейчас не понимаешь, что со мной происходит? Я наелась. Наверное, несколько дней катастрофически мало, чтобы переключить себя на другого мужчину. Но любое действие на Река вызывает внутренний протест, безмолвный, но очень сильный. Такое ощущение, что я не отдавая отчета, пытаюсь показать ему свои самые худшие стороны. Или это и есть я настоящая. Когда мы ездили с Демьяном в ресторан, он ни разу меня ничем не попрекал, но с ним я и не пила алкоголь, не было необходимости. Только выйдя из машины, чувствую, что вина действительно было много или причина тому отсутствие нормальной еды в течение дня. Напрягаю память, пытаюсь вспомнить, что ела сегодня, кроме салата в ресторане, но кажется, это был моим завтраком, обедом и ужином». Меня немного заносит в сторону, как раз когда Нарек оказывается рядом и придерживает за локоть. «Мариам, с тобой все в порядке?» «Да», — запрокинув голову, улыбаясь ему, как могу счастливо. «Прости, пожалуйста, сессия, нервы, я немного не в себе». Кивнув, Нарек оплетает мою талию руками, и моим первым порывом является тут же вырваться из объятий. «Верю. Надеюсь, скоро это пройдет, и я увижу прошлую морям, которые мне давно нравится. Сердце сжимается от чувства вины перед ним из-за отсутствия ответных чувств. «Я заеду завтра». «Мне хочется спросить, зачем? Неужели ему интересно наше свидание?» «Но машинально киваю». «Да, конечно». Восприняв это как знак одобрения, Нарек склоняется, и его губы оказываются на моих. Я столбенею, не вырываясь. Внутренне замираю, даже прекращая дышать. Слушаю себя и не слышу, в ответ тишина. Ничто во мне не откликается на мужской аромат, кажущийся слишком резким, но грубоватые губы, колючая щетина доставляет дискомфорт, и мне хочется избавить себя от этого неприятного ощущения. Резко отстраняюсь, и лицо напротив удивленно вытягивается, а потом сверкает пониманием. Не хотел давить, наверное, слишком быстро, но удержаться не смог, прости. Это ты меня извини, я просто устала. Да завтра, на Нарек. Мама открывает дверь как раз, когда я отхожу от него, и ноги меня снова подводят. На «Нарек, добрый вечер, как погуляли?» Цепкий взгляд матери безошибочно угадывает мое состояние. Сверкнув меня недовольством, она пропускает нерадивую дочь внутрь, а сама остается на пороге. «Мне хочется в душ!» Привкус поцелуя все еще неприятно щекочет кожу, чужой запах воспринимается инородным на моем теле, словно это что-то, чего не должно быть априори, неужели так будет даже после свадьбы, и мне всю жизнь придется отмываться от прикосновения мужчины, который будет зваться моим мужем.